оборвешься! Ищи же, ищи, ищи, ну ищи!» Екатерина Ивановна в выступлении теребила Лужина, тащая его к Соне. «Я готовсь и отвечаю, но уймитесь, судары, не уймитесь! Я слишком вижу, что вы бойкая! Это-это-это-это как же-с?»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 Многие вскрикнули. Петр Петрович нагнулся, взял бумажку двумя пальцами с пола, поднял всем на вид и развернул. Это был сто-рублевый кредитный билет, сложенный в восьмую долю. Петр Петрович обвел кругом свою руку, показывая всем билет. Поровка, вон с квартир, пались, пались! Завопила Амаливанная. Их надо, Сибирь прогнали, вон!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 «Ах, покойник, покойник, ах, покойник, покойник, видишь, видишь, вот тебе поминки, Господи! Да защити же ее, и что ж вы стоите все! Родион Романович, вы-то чего же не заступитесь? Вы тоже, что ли, верите? Мизинца вы ее не стоите, все, все, все, все, Господи, да защитишь, наконец!»